Уравнены, когда и нет, как черный цвет и белый цвет, Как в творческий громовый час с громадою Кремля Кавказ. Не путал здесь земной аршин, все равные дети вершин, равнятся в низости своей, Забота черней и червей. В час благодатный громовой все горы. Братья между собой, Так всем законам вопреки Сцепились наши две руки. И от того, что оком желт, Ты мне, орел, цыган и волк, Цыган в мешке меня унес, Орел навышний, на вышний на Восхитил от страды мучной, А волк у ног лежит ручной. Июнь-июль 1920 года.